«Айлин появится на свет через три месяца», — мило улыбнувшись, Айя бросила взгляд куда-то в сторону. «Видимо, там и хранился кристалл, в котором зародилась новая жизнь». «Ну Но так как? Будешь крестным?» «Почту за честь», — я тоже улыбнулся. О себе в напоминалку сделал новую запись о том, что надо серьезно ознакомиться с бытовым устройством и предпочтениями энергетических сущностей.